«Я все думаю про второй сюрприз мсье Фондорина», — вдруг заговорила мадемуазель по-французски, и ее голос дрогнул. «Не состоит ли он в том, что бомба взорвется в любом случае, разнеся на куски и нас, и доктора Линда, и его высочества, а камень потом, как и сказал мсье Фондорин, подберут среди обломков? Для царя главное — сохранить орлов и избежать огласки». Для мсье Фондорина отомстить доктору Линду. Что вы думаете, Атанас? По правде сказать, ее подозрения показались мне очень даже правдоподобными, но, немного подумав, я нашелся, что возразить. В этом случае нам дали бы не настоящий камень, а подделку. Тогда можно ничего среди обломков не искать. А с чего вы взяли, что в шаре подлинный орлов, равно спросила она, — ведь мы-то с вами не ювелиры. Вы нажмете кнопку, и тут же грянет взрыв. Вот и выйдет обещанный сюрприз, про который нам с вами ни в коем случае нельзя было узнать. У меня внутри все похолодело. Слишком уж верным выглядело это предположение. — Значит, такова наша судьба, — сказал я, перекрестившись, — Если вы угадали правильно, то это решение принято высшей властью, и я исполню все в точности. Но вам не нужно входить в часовню. Когда нас привезут, я скажу кучеру, что в вашем присутствии нет надобности. Я заберу Михаила Георгиевича сам». Мадемуазель крепко сжала мне руку. «Благодарю вас, Атанас. Вы вернули мне веру в человеческое благородство. Нет-нет. Я пойду с вами. Мне стыдно, что я могла заподозрить Эраста в вероломстве. Для него камень, даже такой особенный, не может быть дороже жизни ребенка. И наших жизней тоже. Тихо закончила она. Вторая половина ее короткой, прочувствованной речи несколько испортила приятное впечатление от первой, и все же я был растроган. Хотел ответить на пожатие ее пальцев, но это, пожалуй, выглядело бы чрезмерной вольностью. Так мы и ехали дальше, и ее рука касалась моей. У меня, в отличие от мадемуазель, не было уверенности в благородстве господина Фондорина. Представлялось весьма вероятным что в самом скором времени земное существование Афанасия Зюкина закончится, причем не тихим и незаметным образом, как следовало бы по всей логике моей жизни, а с неприличным шумом и грохотом. Компания Эмилии делала эту мысль менее отвратительной, в чем, безусловно, проявлялось качество, которое я не терплю в других и всегда старался подавлять в себе» малодушное себелюбие. А между тем в наглухо закрытой карете становилось все труднее дышать. У меня по лицу и сзади за воротник стекали капли пота. Это было неприятно и щекотно, но я не мог вытереться платком. Для этого пришлось бы отнять руку. Мадемуазель тоже дышала учащенно. Внезапно, Мне пришла в голову простая и страшная мысль, от которой пот заструился еще обильней. Я попробовал тихонько, чтобы не вспугнуть мадемуазель, просунуть руку в узелок и открыть крышку шара. Однако щелчок все же раздался. — Что это был? — встрепенулась мадемуазель. — Что был этот звук? «Замысел Линда проще и коварнее, чем представляется Фондорину», — сказал я, хватая ртом воздух. «Я полагаю, что доктор приказал возить нас в этом заколоченном ящике до тех пор, пока мы не задохнемся, а после приспокойно забрать Орлова. Только ничего у него не выйдет. Я включаю взрыватель. Пока я в сознании, буду держать бомбу на весу обеими руками». «Когда же иссякнут силы, шар упадет!» «Вы êtes fou? воскликнула мадемуазель, рывком высвободила руку и схватила меня за локоть. «Вы «Не pensez pas!» «Je complète de tort! Nous sommes presque là!» «Поздно! Я уже надавил!» — сказал я и крепко сжал шар обеими руками. А еще через минуту карета и в самом деле остановилась. «Ну!» — Вы хоть чай, Господь, да? — шепнула Эмилия и перекрестилась, но не по-православному, а на свой католический лад, слева направо. Дверца отворилась, и я сощурился от яркого света. Никто мне глаз не завязывал, и я увидел облупленную стену маленькой часовни, а поодаль, в сотне шагов, башни и колокольни большого старинного монастыря. Ступив на подножку, украдкой осмотрелся по сторонам. У пруда сидели с удочками рыбаки, а на краю ближнего сквера зеленел свежей листвой узловатый дуб, в дупле которого предположительно прятался старший агент Кузякин. На душе стало чуть-чуть спокойней.